Глава 22. Рождение старого героя. Было ясно, откуда она выползла. Из червоточины, что была за химерой. Место, откуда появлялись монстры, больше походило не на трещину, а на широко открытую пасть. Хотелось понять, почему оттуда появляются все монстры, но в первую очередь надо было убить химеру, находившуюся там людя, участники турнира тоже так считали, сжимая мечи покрепче. Никто не сбежал. Сколько бы их там ни было, они не могли не испытать страх перед столь пугающим созданием. Самым надёжным способом выжить было сбежать. Никто бы не удивился, если бы половина ушла, но все остались. Всё дело было в двух людях, которые вели за собой остальных. Первым был старик, показывающий невероятную силу, а второй красивая мечница, которая смогла пробиться в четвёрку лидеров. Молодые и крепкие парни просто не могли отступить. Когда этого не делали старики молодая девушка. При том, как был силен старик, все понимали, что шансы на победу высоки. Если бы смерть была неизбежна, они повернулись бы спиной к монстрам и побежали бы, даже если бы прослыли трусами. Гордость не позволяла им умереть в бессмысленном бою. Другой разговор, если есть шанс победить. Если не остановить Химеру, можно было догадаться, сколько вреда она принесет горожанам. И чтобы это предотвратить, мечники должны были поставить на кон свои жизни. Они хотели верить в это. «Старик, уверен, что сможешь победить?» Хаким повернулся к стоявшим сзади воинам и ответил с улыбкой. «Конечно, это ж просто огромная бродячая псина. Если собираетесь драться, не делайте глупостей. Будет опасно, отступайте. Глупо будет умереть здесь». Ответ был спокойным и взвешенным. Эти слова Хаким слышал от Джона. Нельзя позволять сокращаться численности людей, способных сражаться. Но военное сприятие вот так, что даже если не получится спасти всех, они победят. Если бы не видели, как дерётся Хаким, то вообще спросили бы, что он такое говорит. Но было точно понятно, что стрик силён. Как те, кто ему проиграли, так и те, кто просто видел его во время турнира, догадывались, насколько огромна сила Хакима. Нет, прекрасно понимали. Поэтому все были с ним согласны. «Все верно. У нас, как у мечников, есть гордость. Будем сражаться так, чтобы не быть помехами!» Прокричав это, они направились к Химере. «Дедушка, все ли будет в порядке?» Которая пыталась спросить, не умрут ли они зазря. «Чтобы этого не случилось, нам надо постараться. Может, это и невозможно, но кто справится, точно станет сильнее. Ведь ради этого мы превозмогаем тяжелые испытания». Хаким сейчас думал не о Химере, а о будущем. Этот бой — ценный опыт, который пригодится в будущем, поэтому-то которая никогда не относилась к нему как к врагу. Кивнув, она оттолкнулась и пошла на бой с Химерой. Химера была огромной, но неповоротливой её назвать было нельзя. Хвост монстра был как толстый хвост змеи. Словно хлыст он атаковал мечников. Чудовище кусалось и наносило удары. Три головы смотрели в разные стороны, не давая застать себя врасплох. если попробуешь отрубить не голову, тебя окатит огнём или холодом. К тому же, дыхание монстра было ядовитым и несло в себе кислотные испарения. Приблизиться было нелегко, иначе как чудовищем такое не назовёшь. И всё же здесь были опытные воины. Они использовали все свои силы, выискивали моменты и наносили химере небольшие повреждения. Хвост двигался невероятно быстро, при этом не давая приблизиться. А вот тело было практически неподвижно. Конечно, сам монстр двигался, но в тело попасть было куда проще, чем по хвосту. Пока одни отвлекали на себя хвост, маги с помощью магии били в его основание. Заприметив магов, монстр направлял свой хвост на них. Мечники и копейщики, понимая это, атаковали. И так без конца. Смертелин храна не нанести не могли, но урон всё же был. Голова были высоко, так что атаковать их было тяжело. Но отвлекая внимание, Люди взбирались на спину монстра и били по золотымкам. Конечно, их скидывали и окатывали огнём или ядом. В такие моменты маги как могли, создавали барьеры. Если на чистоту, то больше урона в общей сложности получила не химера, а люди. Но они продолжали сражаться, не желая оставлять монстра беснаваться. Они должны были его победить. Это было понятно любому. И как все ожидали, этот человек свободно передвигался вокруг химеры, нанося одно рану за другой. Водиночку он нанёс большую ячей, чем все остальные вместе. Он был подобен урагану. Химера тоже ничего не могла, просто бессильно атаковала. И всё это делал Хаким Сурт. Он был закалён в сражениях с сильными монстрами, в отличие от тех, кто сейчас противостоял химере. За одно он убивал других монстров, появляющихся то тут и тут, тут там. Если бы мелкие отвари пошли в атаку на людей, занятых химерой, всё стало бы ещё хуже. Пусть опыта у них и не было, Хаким не собирался позволять хоть кому-то умереть. Все они нужны были в будущем. И это Хаким прекрасно понимал. Он убивал мелких монстров, присматривая за бойцами. В результате атака людей стала улучшаться. «Слушайте, я буду атаковать со всей силы! Те, кто не хотят умереть, отойдите от Химеры!» Разнесся голос Хакима по всей арене. Люди припали на колени, а Химера била по всем. Его было сложно ослушаться. Его жажда убийства заставила сжаться и отступить даже тех, кто, не дрогнув, стоял перед Химерой. Смотря на Химеру, Хаким приготовил меч. Почуяв опасность, Химера собралась подняться. Но этого и Хаким позволять не собирался. «Бывай чудовище! Отъедай-ка моего меча!» В этот момент все звуки на арене затихли. Всюду был шум и крики. Но всего на миг мир утратил все свои звуки. Что же произошло? Об этом думали солдата, когда сразу же позади Химеры оказался Хаким. Стейлсорд, удар мгновенного отчаяния. Так назовём. Так он сказал, убрав меч в ножны. На шее Хиву основания хвоста появились тонкие полосы. И вот в следующий момент послышался звук падения на землю. В это было просто невозможно поверить. В этот момент хоть все и смотрели, действия Хакима не смог уловить никто. Что же он сделал в этот момент? Он срубил три головы и хвост Химера. Со стороны всё это заняло лишь миг, но старик сделал это. Все признавали этот факт. Хотя на это ушло немало секунд. После чего по всей Ирине начали разноситься рекующие голоса. Но Хаким прокричал им. «Ещё ничего не кончено. Сейчас в столице повсюду беснуются монстра. Способная сражаться не должна отсиживаться. Раненых пусть вылечит целителя. А потом все в город охотятся на монстров». Его голос вернул в реальность воинов и магов. И всё же его слова значительно подняли боевой дух. «Если этот старик будет его вести, они не проиграют». Раздался боевой клич. Все отправились истреблять монстров. И, конечно, Хаким был среди них. «Да уж, кто бы мог подумать, что мой дедушка – такой оратор?» – пробубнила Катора на бегу. Старик улыбнулся ей в ответ. «Это Джон сказал, что я стану величайшим оратором». Так всё и было. Но то, что сам Хаким признал это, было забавно, которая даже улыбнулась. Двигаясь вместе на запад, я заметил две человеческие фигуры, но по ощущениям мана они были не так просты. Не было людей, у которых мана была бы столька же, сколько у Наклор. Иначе этот человек был бы одним из величайших магов. Но парочка перед нами точно была не такой. Они словно на прогулке шли среди хаоса, разразившегося в столице. Значит, они Ноклор, это чернокнижники, указал я на парочку и прокричал. Ноклор удивилась, но проверив ману, согласилась. Понятно. Это те самые высшие чернокнижники? Совсем не такие, как тех мы видели ранее. До этого чернокнижники обладали маной, сравнимой с учениками магического университета. Сила их была на уровне опытных мечников. Они были страшными врагами, но те, кто был перед нами, кошмар наяву. Ноклор, атакой магией! Быть противником и людя, я бы не попросила таком, но ситуация обязывала. Поняло. Бью в полную силу. Корающее пламя. Из руки Наклур вырывалось разрушительное пламя.